Саша, здравствуй. Дотронулся кто-то до его плеча. Он обернулся, увидел Сесилию. Прости, я тебя не заметил, но что ты тут... Мне надо с тобой поговорить, это важно. Девушка втащила его в пространство между зданием бассейна и главным корпусом Академии. Именно здесь она и стояла в тени, как будто поджидая его. Это по поводу того проекта, в котором ты хотела, чтобы я поучаствовал? Спросил Саша, не понимая... «Что за прятки?» «Нет. А то есть да, не совсем. Девушка как будто не знала, как сказать то, что собиралась». «Это по поводу твоей подруги с Анной Серебряковой?» «Да?» «Саша, она показывала тебе какие-нибудь странные вещи?» «Что?» В голове у Саши сразу пронеслись тысячи вопросов. И главный из них — о чем это она? «Я пока тебе не могу пояснить подробнее, То исследование, чем я занимаюсь, связано с тем, что, чем занимается Исана. Не может быть. Ты исследуешь эзотерику? Сана как-то больше по этой части. Она так это называла. Ну, не совсем. Есть вещи, которые наука только учится приоткрывать, и Сана, похоже, коснулась того, что не должна была. Наука? Расслабься. Интересы ее можно назвать чем угодно, но не наукой. Сесилия посмотрела на него, изучая. Неужели она не показывала тебе, что умеет? Ну, благодаря ей я узнал, что китайские принцессы довольно нескучно проводят последние минуты жизни. Я не понимаю. Нахмурилась Сесилия. Неважно, судя по всему, ты не о прошлых жизнях, тогда о чем? Тебе известно о ее... М -м, необычных способностях? Откуда? Я... нет. Что же я делаю? Я же профессионал, а это провал. Она схватилась за лоб, смотря перед собой. Потом резко развернулась. Мне лучше уйти. Подожди. Саша поймал ее за руку. Что с тобой? Ты вся на взводе. Что случилось? Все в порядке. Пойми, у Саны есть свои тайны, и не могу же я всем о них рассказывать. Проговорил Саша. Мы с тобой едва знакомы. Я не знаю, может, она не стесняясь... Треплется об этом на каждом углу, но мне самому как-то неловко подтверждать или опровергать слухи и обсуждать это за ее спиной. «Я... я просто испугалась. Она меня пугает, Саша!» Сесилия отвела взгляд, барбача как будто самой себе. «Нет-нет, что же это? Я не должна ни стоять здесь, ни говорить об этом. Это просто шок. Надо успокоиться. Она точно уничтожит вселенную, Господи Боже!» «Ты что? О чем ты?» «Она подловила тебя в темном переулке и наплела всякой чуши, что умеет, что-то, что она с тобой сделала». Саша дотронулся до ее плеча, пытаясь успокоить. Девушка была совершенно не в себе. «Нет, мне пора, иначе она...» «Со мной все хорошо. Извини, я не должна была...» «Сесилия, послушай, если она тебя преследует, в самом деле, вызови полицию». Этой хулиганке давно надо немного поубавить свои стремления. И строгие дяденьки в форме, нагрянувшие к ней домой, могут этому посодействовать. Задать серьезные вопросы. Думаю, весьма ей поправит головку, чтобы не пугала людей всякими нелепицами. Нет-нет, я справлюсь. Саша был удивлен, что кто-то, пусть даже Сана, может довести человека до такого вот состояния. Тем более эту девушку, казавшуюся такой уверенной в себе и сильной. Сложно представить, что сделала это ангелоподобная террористка. Если позвонила ночью по телефону и прочитала мысли, то это, пожалуй, кого хочешь напугает. Или проделала тот же фокус, что и с ним вчера, проникнув в квартиру на плетя, что телепортировалась, что богиня и тому подобное. Вот в каком он сам был в состоянии после всего этого. Бедную иностранку можно понять. Что бы она ни делала, не бери в голову. Сана любит театральные фокусы. Проговорил Саша, гладя Сесилию по плечу. Ах, ты же ничего не понимаешь. Она не говорила тебе. Сесилия вымученно улыбнулась, тихо засмеявшись. Боже мой, ты ничего не знаешь. Какая же я дура, что наговорила тебе всех этих глупостей. Все забудь. Тебе надо все забыть. Так мы сможем продолжать с того же места, где начали. Может, тебе воды принести? Ты что-то совсем плоха. Нет, со мной все в порядке. Ты такой милый мальчик, даже жаль. Она взяла нежно его рукой за подбородок, и взгляд ее серых глаз стал таким необычно притягательным, и у Саши перехватило дыхание. Сесилия прошептала отстраненно. Просто забудь, что я тебе наговорила. Забудь эту нашу встречу и... «А, вот ты где!» — раздался сзади голос столика. «Ой, у тебя тут свидание, что ли?» Друг заглянул между стенами, где они прятались, и пошел к ним. «Сраные деревья Мальтуса!» — выпалила Сесилия что-то экстравагантное. Саша запоздал и сообразил, что это похоже было каким-то причудливым ругательством — Совсем он отстал от жизни, не играя в онлайн-игры. Вероятно, это что-то из игрового сленга. Девушка хотела сказать что-то еще, но у нее в сумочке запипикало. Она растерянно уставилась на них. А потом, оттолкнув Толика, просто вышла из-за кутка, ни слова не говоря, и удалилась быстрым шагом. «Что это было?» — спросил Толик. «Я бы сам хотел знать», — пробормотал Саша, поглядев в ту сторону, где скрылась Сесилия. Вы что тут, целовались? Ну ты просто Дон Жуан, Санёк. Встречаешься с одной классной девчонкой, потом крутишь шашни с чокнутой эксперткой-анимешницей, да еще и закадрил какую-то тёлку со старших курсов. Классная девчонка давно сделала мне ручкой, потому что я мало разговаривал с ней о ее секущихся волосах. чокнутая эсперка обнаружила, что я одно из ее воплощений, так что у нее вроде что-то комплекса насчет меня. И я <смех> младший глуповатый братишка. Черт, Саня, как у тебя все насыщено. А кто это белокурая старшекурсница? Ту у нее тоже типа младшего братика? Я хочу столько же старших сестренок. Почему тебе вечно так везет? Она не студентка, она здесь работает. Что? Ну ты просто монстр. Кто следующий? Училка стереометрии. Учти, я слышал, у нее двое детей. Кончай пороть чушь. Какого черта ты сюда прибежал? Девушке было нужна помощь и утешение. А я так и не успел выяснить, что случилось. Я просто тебя искал. Что-то не помню зачем. Ну, просто отлично. Вдруг зазвонил телефон. Это была Сана. Привет, Саша. Мне крайне неловко спрашивать у тебя... «Подобное, ведь я могу увидеть всех людей в этом городе одновременно, но в какую сторону она побежала?» «Кто?» «Ну как то, Саша, твоя романтическая незнакомка по имени Сесилия. Ей опять удалось скрыться из фокуса моего внимания. По-моему, у нее какой-то прибор». «Ты что, следишь за мной?» «Ну почему сразу слежу? Скорее присматриваю, чтобы эти инопланетяне, или бог знает кто они, не сотворили с тобой что-нибудь этакое». Я, может, мечтаю, чтобы со мной что-нибудь такое створили, но чертов оруженосец всегда появляется в самый неподходящий момент. Почему ты стал обзывать меня оруженосцем? Это уже возмутительно, подал голос Толик. Санна в трубке вкрадчиво проговорила Братик, тебя только что пытались загипнотизировать с целью стереть память. Я вовремя почувствовал какое-то воздействие, скорректировала вероятности и направила к вам твоего друга, как раз чтобы он все спутал этой дамочки. Боже мой, Сана, твои выдумки с каждым днем все оригинальны. Стереть память, инопланетяне, да что с тобой? Ты что сделала Сесилии-то? Почему она чуть ли не в истерике? В истерике? Правда? Что она сказала? Саша покосился на Толика, отвернулся в сторону. Я не знаю, что ты умудрилась учудить на этот раз. Но не самая слабонервная девушка, кажется, решила, что ты в состоянии уничтожить Вселенную. Что-что? Это уже какой-то перегиб. Сомневаюсь, что я могу уничтожить Вселенную. Пару планет еще куда ни шло, но... Сам посуди, зачем мне это? Я созидательное существо, я ничего не разрушаю. Ага, кроме чьих-нибудь жизней. Кончай следить за бедняжкой. Она вся перепугана. Мне показалось, через мгновение меня ждет как минимум поцелуй взрослой девушки, ищущей защиты и понимания в минуту трудностей. И вдруг сюда врывается этот олух. «Ну простите», — вставил Толик. «Я не знал, что здесь с тобой делают что-то этакое инопланетяне. С кем ты разговариваешь? Это опять та эсперка? Где ей померящились инопланетяне? О чем вы вообще?» «Отвянь, Толик!» — отмахнулся Саша. «Так куда она скрылась?» — напомнила Сана. «Я потеряла даже ее мыслеобраз. И правда, необыкновенная девушка. А уж какая неуловимая! Ох ты! Непоправима! Ты слышишь, что я тебе говорю? Оставь в покое бедную девушку. И потом, если ты волшебница, то разве не можешь нагрянуть к ней домой и прочитать мысли?» Не могу. И мне действительно неловко за это. Ее нигде не было. А потом вдруг эта девушка обнаружилась рядом с тобой. И именно в такой момент, когда я не могу просто взять и телепортироваться, чтобы сказать ей привет и потрепать за милые щечки. Я сейчас с мамой. Мы выбираем подарок тете на день рождения. И, сам понимаешь, немного неловко в такой ситуации внезапно куда-то испаряться. Подожди. Ты сказала потрепать ее за щечки? «Что-то не спросил тебя раньше, у тебя есть парень? Ты вообще по какой части, по мальчикам или по девочкам? Твой интерес к незнакомке из Женевы приобретает новую перспективу». «Не трожь мою Сесилию, Сана. Из-за тебя я лишился девушки. Оставь мне прекрасную иностранку для утешения. А себе подыщи лицо противоположного пола хотя бы». «Хм. А хороший вопрос, по какой я части, по мальчикам или по девочкам?» Выдала Сана задумчиво. Час от часу не легче. Эй, Толик, хочешь оказать мне большую услугу? Я, так и быть, могу уступить тебе одну свою сестричку. Надо помочь Сане определиться. Бедный парень так выпучил глаза, что, казалось, его прямо здесь поразит кондратий. Саня, ты что, романс с этой магичкой замутил? Я ее просто боюсь, серьезно. Ох, сана! Все тебя боятся. Верный признак, что надо менять что-то в стиле. Не стоит переживать за мою личную жизнь, Саша. Когда тебе открывается бесконечность, отношения как-то теряются на заднем плане, картонной декорацией. Но если тебя интересует, у меня были парни в школе, но сложно ходить на свидание с теми, кто, как не посмотреть чуть посложнее планктона. Так все-таки парни, ну слава богу. Я же как раз сказала о том, что в них я разочарована, поэтому, может быть, стоит рассмотреть какие-то, скажем так, новые варианты. Блондинки мне всегда нравились. Толик, скажи, что она пошутила. Выдохнул. Драматично, Саша. Это ты с ней разговариваешь, я не слышу, что она отвечает. Но, Саня, она же не восприняла всерьез, что ты ляпнул про меня, правда? Сань, правда, это не смешно. Скажи, что я уже занят. Я не хочу умереть молодым. Да уймись ты. Твою кандидатуру никто не рассматривает. Сана решила перейти на блондинок. Тем временем в телефоне послышалось что-то новое. Похоже, девушке тоже пришлось отлечь от разговора. Она говорила кому-то. Нет, мама, тебе послышалось. Нет, я не подумываю о девочках. С кем? Сейчас по телефону? «Можешь мне поверить, это парень...» «О, боже, нет, не мой!» «Правда, смотря что понимать под словом «мой...» «Ну, все, мама, иди посмотри что-нибудь у тех рядов, пожалуйста, у меня конфиденциальный разговор». Ее голос стал громче. «По твоей милости, Саша, я непоправимо шокировала маму своим поведением и обмовками. «Меня ты тоже шокировала. Такого еще не было, чтобы девушка поменяла меня на другую девушку». Но ведь тебе больше интересна Сесилия Грант. Значит, это точно все из ревности, Саночка. Вот ты себя и выдала. Поймал ее Саша. Ничего подобного. Я беспокоилась твоим здоровьем. Конечно. Ладно, мама возвращается, мне пора. Увидимся ближе к вечеру. Саша сунул телефон в карман, утомленно выдохнув. Толик тут же затараторил. Так что там у вас? Я не понял. Ты... Преударяешь за исперкой, или она пытается отбить у тебя белокурую симпотяжку в пиджаке. Я сам не знаю, что творится в головах у этих двух девок. Почему вокруг одни чокнутые? Пошли на пары, обед заканчивается. Вечером они с Санной не увиделись, и Саша уже не рассчитывал на это. Было около двух часов ночи. Он засиделся за ноутбуком, увлекшись вычислением в одной из новых программ, которую давно хотел попробовать. — Сюрприз! — воскликнул кто-то за спиной. Саша чуть не упал со стула, вскакивая и оборачиваясь. Ненормальная девчонка стояла посреди его комнаты. — О, боже! — вскричал Саша. — Как ты тут опять очутилась? Неужели ты собрался повторить ту нелепую сцену, Как я объясняю тебе про перемещение сознания, а ты подозреваешь меня в скалолазании по трубам. Он вытер виски, пытаясь прийти в себя, воскликнув. «Невероятно! Как? Я телепортировалась!» — прошептала Сана. Саша замер вдруг с внезапным осознанием, что все это уже было. В другом мире. Сейчас она зажжет фейербол, чтобы убедить его, а потом будет полет над Парижем и посещение разрушенного городка в Центральной Африке. «Что это с тобой?» — нахмурилась Сана, пристально его разглядывая, что-то заметив. «Ты уже открылась мне?» — прошептал он. «Что?» Обе брови девушки вскинулись вверх. «Ну-ка, иди сюда». С этими словами она схватила его за голову, приложив ладони к вискам. Все закружилось, настройка сбилась, замелькали другие вариации реальности, где разговор в этот вечер протекал различным образом, а потом все они все-таки отправились в Париж. И другие варианты, где он ляпает нечто подобное, как сейчас. Сана прикладывает ладони и удивляется, как он это проделал, задавая много вопросов. А было еще кое-что моменты их с Санны поцелуя. Саша умудрился опешить, даже будучи во сне и в состоянии параллельной реальности. Лицо Санны снова было перед ним, широко раскрытыми от удивления глазами. Она по-прежнему сжимала его голову ладонями. — Ты не отсюда! — констатировала она. — Угадала. — Ну, слушай, а что я только что видел? Мы с тобой... Сана заметно порозовела и отвела глаза. «Ты видел всего лишь различные варианты развития ситуации в этой комнате перед тем, как я открыла портал. Они не сбудутся». Саша взглянул на нее. «Почему? Вроде ты ему нравишься». «Хватит, не здешний Саша. Ты вносишь какие-то возмущения в эту реальность. Раньше такого варианта не было. Пора тебе просыпаться». Все снова завертелось. Но Саша не собирался покидать эту реальность. Ему было интересно дальнейшее развитие событий. Неужели Сесилия действительно исчезла? Он увидел следующую сцену, которая была уже после того, как Сана открыла ему свои способности, и они погуляли по Парижу и Африке. Саша просто наблюдал, решив не вмешиваться. Это было как экскурс в приятное недавнее прошлое. Саша сидел в кафе, разглядывая подсвеченный красноватый потолок. Посетителей в маленькой тесной зале было мало, и слушали они тихую музыку. Вдруг откуда-то снизу раздался страшный шум. Саша удивленно посмотрел на пол рядом со столом. Там раскрылась квадратная дыра, из которой, как ни в чем не бывало, медленно выехал старинный лифт. Похоже на телефонную будку. Пережив сегодня ночью путешествия и другие... Странные вещи и видения страны всякие чудеса пора было уже не удивляться любым неожиданностям, но все равно он уставился на это, открыв рот. Как и следовало ожидать, люди в кафе не обращали никакого внимания на то, что из пола выехал лифт. Тем временем дверцы раскрылись, и оттуда вышла санна в белом сарафане с целой тропической лилией в волосах. «Привет!» — сказала она и уселась за стол. Лифт, скрипя и громыхая, уехал обратно под пол. Дыра да закрылась за ним, не оставив и следа. «Что, не могла просто телепортироваться?» — пробурчал Саша, недовольно отпивая свой коктейль. «Могла бы сделать это во вспышке света, с искорками и дымом. Я бы оценил». Сана, не ставшая утруждать себя призывами официанта, просто сотворила себе некое мороженое и непринужденно ответила. «Мне показалось, на лифте будет весело и эффектно. Какие-то повадки у тебя все-таки безумные. Я бы сказал, асоциальные. Что асоциального в езде на лифте из-под земли?» «Конечно, нормальные люди только этим и занимаются. Стоят неподвижно по центру спортзала или на пустынных дорожках, или возникают в самых неожиданных местах, ну и, конечно, пребывают в кафе на лифте». сана взяла его стакан и шумно потянула коктейль через трубочку. Саша запнулся посреди своей тирады, потеряв дар речи. Девушка поставила стакан обратно и, улыбнувшись, проговорила. Поэтому нормальные люди такие скучные. Поездили бы на лифте, на работу, им бы понравилось. «Эй, что за манеры? Ешь свое, созданное из воздуха мороженое!» «Еще возмутишь, что я облизала твою соломинку!» — проворчала Сана. «И это тоже!» Девушка медленным жестом зачерпнула ложечкой мороженое и, глядя Саше в глаза, плавно взяла ее в рот, начав слизывать. Парень невольно залюбовался, но быстро опомнился, проговорив насмешливо. «У тебя что сегодня? Остаток ночи смотрела не те фильмы?» «Все еще переживаешь о соломенке? Неужели не хочешь слезать мороженое с моих губ?» Поинтересовалась она. Саша отвел глаза. «Черт, сана! Завязывай! Вокруг же люди!» «А ты покраснел! Также вижу увеличение сердцебиения и всплеск уровня гормонов. У меня...» Фу. У тебя глюки, сана. Он помолчал, приводя образ мысли в норму, и деловито спросил. Она не возвращалась? Спросил он. Кто? Сесилия? поинтересовалась Санна, разглядывая его с интересом. Да? Нет, по-прежнему ее нигде не чувствую, и это тоже любопытно, ответила она. Саша воскликнул. Девушка запала мне в душу, исчезла. Это жестоко. Может, сана, тебе ее поискать? Я лично ее допрошу на ужине при свечах, честное слово. — Ах, ты хитрец. Нет уж. Но тебе же так было беспокойно. Как это какие-то ученые смогли тайком к тебе подобраться, несмотря на свою чудодейственную силу? — Сам не ради меня, а ради себя. Ты не должна этого так бросать. Надо срочно отправиться искать Сесилию. — Саша, твои попытки мною манипулировать просто смешны. Но меня Карина бросила. Мне же нужно новую девушку завести. — Вот ты меня утомил со своей иностранкой. Что за напасть? Если тебя мучает несчастная любовь, я могу помочь тебе забыть эту загадочную незнакомку. Хочешь — Хочешь? Саша смерил Сану заинтересованным взглядом. — Да, каким образом? Ты и в кровати умеешь творить чудеса? — Зачем так хлопотно? Просто сотру тебе память. Саша аж подпрыгнул. — Эй, не надо так шутить. — Расслабься, я не буду стирать тебе память. Я считаю такие вмешательства неэтичными. — Ну, слава богу. — При всем уважении к твоим чувствам, Саша, я не вижу в тебе большой любви. Речь скорее о такой первой влюбленности, которая быстро проходит, если объект любви исчезает. А откуда тебе знать о любви и первых влюбленностях, если ты никогда не любила? Прошлые жизни не считаются. Сана моргнула, как будто в секундном замешательстве и от чего-то умокла, потом проговорила. Я не виновата. Она сама испугалась и сбежала от нас. Сесилия — тот фактор, который я совершенно не контролировала и даже не замечала. Возникла из ниоткуда и снова ушла в никуда. Мы должны ее найти, Сана. «Зачем? Просто потому, что она тебе понравилась? Что за глупость? Неужели ты не способен справляться с таким мимолетным чувством, как влюбленность?» «Сесилия — это судьба, и я чувствую». Санна долго его разглядывала с каким-то грустно удивленным выражением. Внезапно он как будто почувствовал, что она думает, и это не грусть, это сочувствие. Снисходительное сочувствие к младшему братику — который себя обманывает по поводу таинственной незнакомки. «Ты не права», — отчеканил Саша. «Что? Я прочитал твои мысли». Сана вскинула бровь и потом улыбнулась. «Неужели ты делаешь успехи?» «И это действительно не то, чтобы чтение мыслей, я как будто почувствовал твои эмоции и интерпретировал их». «Нет». На мгновение твоя точка самосознания переместилась в меня, и ты увидел себя со стороны. Блин, да какая разница, Сана. Главное то, что я хочу вернуть Сесилию. Но почему такое упорство и нежелание принять естественный ход вещей, Саша? Мне кажется, она не должна была просто так исчезнуть. У нее какая-то роль во всем вот этом. Сана устала, выдохнула. Вот же напасть эта девушка... Но чувство и беспокойства заставили некоторые твои способности развернуться. Говорил ли ты раньше себе, что в будущем она должна обязательно быть? И что же, я прав? поинтересовался Саша с ухмылкой. Отчасти, действительно, в разных а, роящихся вариантах будущего она возникает снова. Но от нее одни проблемы: Ты, что богини не видишь наверняка? Нет. Если прошлое — это какая-то легко отслеживаемая протяженность, то будущее для момента сейчас всегда очень плавающая величина. Но когда Сесилия возникает вновь, она доставит неприятности прежде всего тебе. Что? Несчастная любовь? В том числе. Ты все выдумываешь. Мы плавно уплывали в сторону от того варианта, и мне казалось, что благополучно уплывем. Теперь вижу, что вряд ли... Вот тебе пример, Саша. Ты тоже можешь менять реальность, иногда не менее масштабно, чем такая волшебница, как я. Что? Что-то не вижу результата. Санна вдруг хлопнул себя по лбу. Так это ты! Вот откуда она взялась! Ты ее создал! Саша поставил стакан с коктейлем, уставившись на девушку. Как тебя понимать, Санна? Ты притянул ее в свою реальность. Я стала для тебя слишком будоражащим фактором, и всему твоему существу хотелось какого-то противовеса. В одной реальности был Ричард, здесь — Сесилия. Какой еще Ричард? Да так, э, не бери в голову. Как я ее притянул? Я что-то тебя не понял. Как люди притягивают друг друга... Одному нужен кто-то определенный в своей жизни, другому тоже. Лодку их сознание плавно выносит на тот слой, где такой человек есть. Они встречаются. — Это что, принцип возникновения большой чистой любви? — не понял ее Саша. — Да нет же, — сплеснула руками Санна. Я о принципе притяжения по образу мыслей. Твои мысли создают некое состояние, которое требует разрешения, и соответствующие люди притягиваются. Например, когда ты предрасположен к ограблению, ты притянешь грабителя, а он к тебе притягивается, потому что ищет жертву. Такое происходит со всеми и каждый день. Ну что значит «в противовес тебе»? Кто она тогда? Не ученый? — спросил Саша. — Это у тебя надо спрашивать, кого ты притянул и кто тебе был нужен. Может быть, ты хотел кого-то, кто равен мне по силе, и мы бы, я не знаю, устроили бы сражение на световых мечах над центральным стадионом. — Да, точно, это было бы здорово. — Сана, давай, чтобы к следующей субботе разнести полгорода в магической битве, так и сделаем. — Осторожней с желаниями. «Они могут сбыться, Саша», — улыбнулась ему Санна. «Но ее напугали твои сверхспособности. Значит, она обычная девушка», — возразил ей парень. «Мы не успели узнать про нее так уж много. Эта обычная девушка находится где-то, где богиня мультиреальности не может ее найти. Совсем обычные девушки так не умеют, не правда ли?» Сцена стала растворяться. Кажется, сон норовил закончиться. Но Саша опять попытался удержаться. Он чувствовал, что надо вернуться в те воспоминания, где был Париж и Африка. Ему хотелось посмотреть снова на тот разрушенный городок и снова поговорить с Анной об этой трагедии. Может быть, другая, более человечная Санна скажет что-то иное или подскажет, как быть? Он чувствовал, что способен найти решение здесь и сейчас, и что... Было важнее всего попробовать. Последнее время он стал доверять своему шестому чувству.